Об авторе. Геннадий Михайлович Левицкий родился 13 декабря 1963 года в Белоруссии. Видимо, план по рождаемости в тот год выполнили, и в метрике поставили другую дату рождения 1 января 1964 года. Такое уж было время, все жили по плану, и почему появление человека на свет должно быть исключением? В 1982-84 годах служил в группе советских войск в Германии механиком-водителем танка Т-80. Через два года поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина. Дипломную работу защитил по теме Включение западнорусских земель в состав Великого княжества Литовского с оценкой отлично, и в 1992 году Получил диплом историка. Решив начать свой бизнес, занялся пчеловодством. Пасеку в четыре десятка пчелосемей держит до сих пор, несмотря на то, что в жизни и творчестве меняются интересы и предпочтения. В львиную долю свободного времени Кинадий Левицкий посвящает истории, мудрости тысячелетий. Изучение ее незамысловатых сюжетов, считает писатель помогает избежать многих ошибок современности, поскольку желания, мысли и стремления человека существенно не изменились на всем его пути от каменного века до века компьютерного. Свои основные предпочтения Геннадий отдаёт Риму. Здесь, по собственному признанию писателя, его увлекает всё. Цитата История Рима переполнена необыкновенными событиями, блистательными победами и колоссальными поражениями. Любопытны биографические сведения римских граждан, вrastivших небольшой городок в Лацие до статуса мировой державы. Интересно его государственное устройство и военное дело, и в них исключительно римские особенности, которые дали право государству считаться долгожителем в неспокойном мире. конец цитаты. Древним Римом отнюдь не исчерпываются пристрастия Левицкого. Предметом его интересов периодически становится расколовшаяся половина Римской империи Византия и Великое княжество Литовское, Македония и Россия. Есть одно хорошее правило: хочешь изучить вопрос напиши книгу. И автор с профессионализмом историка, и азартом увлеченного человека, досконально анализирует все доступные источники, прежде чем закрытый вопрос превратится в литературное произведение. Жизненное кредо Геннадия Левицкого: кормить должно любимое дело. Не стоит выполнять работу, которой не лежит душа, даже заработанные большие деньги не принесут морального удовлетворения. В своих произведениях автор часто обращается к библейским сюжетам, но любит повторять одну современную притчу. одного миллионера, из тех, кто нажил состояние своим трудом, а не получил по наследству и не выиграл в популярную лотерею, как-то спросили: "Сколько часов в сутки вы работаете?" "Да вы что?" воскликнул тот. "Я в своей жизни не работал и часа. Я занимался любимым делом". Конец цитаты. В 2009 году московское издательство Энос выпустило первую книгу Геннадия Левицкого "В плену страстей". Женщины в истории Рима. Она состоит из биографических очерков самых ярких представительниц слабого пола, что пришли к нам сквозь толщу тысячелетий со страниц манускриптов. С тех пор ежегодно одна-две рукописи обретают бумажную жизнь в российских издательствах Энос, Феникс, Ломоносов, Вече.